День первый, глава восемнадцатая. Мэгги. Комнату заливало утреннее солнце. Касаясь плечами, Мэгги и Хелена озадаченно смотрели на лежащий на кровати рюкзак Мэгги. Огромный и набитый до отказа, он сулил проблемы со спиной любому, кто отважится взвалить его на плечи. Упершись руками в бока, Хелена произнесла, «Его даже от земли оторвать трудно, а тебе с ним ходить по горам». На Хелене были чёрные, плотно облегающие ноги походные брюки, красные шерстяные носки в тон губной помаде и влагоотводящий рашгард. Каким-то непостижимым образом даже в туристическом снаряжении она выглядела как с обложки модного журнала. «Я перечитала кучу литературы о выживании в дикой природе и готова к любым лишениям. Пот и мозоли меня не страшат. Ты же не Шерилл Стрейт, который в одиночку два месяца бродила по палящей пустыне и заснеженным горам, «Мы идём всего лишь на четыре дня! Срочно избавься как минимум от пяти килограммов веса!» Хелена, как всегда, была права. То, что она сама никогда в жизни не ходила в горы и не спала в палатке, ничего не меняло. Умение ставить правильные вопросы, задавать их правильным людям и покупать правильное снаряжение было у неё в крови. елена неизменно докапывалась до сути любой проблемы. Мэгги начала извлекать из недр рюкзака разные предметы. «Ты сама дала мне половину этих вещей! Бандероли приходили на адрес Мэгги почти ежедневно. Хелена каждый раз объясняла свою щедрость тем, что заказала две позиции вместо одной по ошибке. «Случайно два пуховых спальника? Серьёзно?» Они обе прекрасно знали, что стеснённая в средствах Мэгги не могла позволить себе покупку снаряжения. «Да, половину, без которой не обойтись? Вот скажи на милость, это тебе зачем?» Она взяла в руки розовый бинокль. «За аптечками наблюдать!» «Вдруг нужно будет разглядеть что-то вдали?» не сдавалась Мэгги. «Например?» «Ну, не знаю. Тропу? Обходной путь?» «Мы пойдем по строго определенному маршруту. У меня есть карта. У Лис, компас». Хелена поднесла биноклик к глазам и прищурилась. «О, Фиби отобрала». «А если и так?» — призналась Мэгги. Она никогда не умела собирать чемоданы. Вещи дарили чувство безопасности. Лучше взять побольше. Мэгги с недоверием относилась к людям, которые расхаживали с маленькими сумочками. Уж слишком они расчётливые и слишком собраны Её звёздный час наступал, когда в ответ на вопрос «У тебя случайно крема для рук не найдётся?» она, пошарив в сумке, извлекала из её глубин тюбик, о существовании которого сама давным-давно благополучно забыла. «Держи!» «Так, соберись!» Хелена произнесла последнюю фразу вслух, или Мэгги показалась. Голос подруги часто звучал в её голове. У Мэгги давно вошло в привычку перед принятием трудного решения спрашивать себя «А как бы на моём месте поступила Хелена?». Но поскольку в данный момент подруга стояла рядом, определить, какая Хелена реальная или воображаемая мгновение назад подала голос, не представлялось возможным. «Оставляем?» — спросила Мэгги, показывая упаковку пластыря с изображением свинки Пеппы. «Да». «А с этим то что собираешься делать?» — спросила недоумением Хелена, взяв в руки набор для ремонта одежды. маги пожала плечами. «Вдруг порвётся что-нибудь?» Хелена отбросила коробочку в сторону и скомандовала. «Дальше!» «Господи! Книга-то тебе зачем?» «Ну, я люблю почитать перед сном». «Ты, возможно, удивишься? Я тоже. Вот только в Шантараме 930 страниц, и, судя по загнутому уголку, тебе осталось дочитать 50». В общем, Лин снова начал употреблять героин и закончил свои дни в опиумном притоне. Конец истории. Мэгги прижала руки к груди. «А где предупреждение о спойлерах?» Часть вещей они утрамбовали, часть подвергли конструктивным изменениям. Отломили ручку у бамбуковой зубной щетки освободили от упаковки горелку, вытащили влажные салфетки и запасные футболки. Хелена разрешила оставить две пары запасных носков. Никаких пижам. Запасные трусы, три штуки, запасной комплект термобелья. Хелена подошла к задаче со всем рвением. Мамэгги знала, что вовлечённую в бурную деятельность Хелена — счастливая Хелена. Накануне вечером, когда Мэгги попыталась вернуться к разговору о результатах теста на беременность, Хелена сказала, как отрезала. «Никаких больше вопросов, никаких многозначительных взглядов. Я не готова к подобным разговорам. У тебя было три минуты». «Но», — попыталась возразить Мэгги, — «никаких «но». Разговор закончен. Нам предстоит восхождение на горный хребет, и я пытаюсь сосредоточиться». Больше они к этой теме не возвращались, и теперь Мэгги не сводила с подруги глаз. Тысяча вопросов крутилась в её голове. «Как елена себя чувствует? Почему перестала предохраняться? Какое решение?» «Держи!» — вывело её из состояния задумчивости елена протянув рюкзак. «Пробуй!» Мэгги взвалила рюкзак на плечи. Он по-прежнему был тяжёлым, необъятным и больно давил на спину, и всё же она широко улыбнулась. «Почти не чувствуется!» Девушки, тяжело передвигая ногами, побрели к стойке администратора. «Наконец-то!» С улыбкой приветствовала их лис На шее у неё висела карта в прозрачном чехле. Волосы были собраны в аккуратный хвост, а шнурки на трекинговых ботинках завязаны двойным узлом. «Я распишусь в журнале за нас всех», — сказала она, водя карандашом по разлинованной странице. «Лиз Уоллес, Джонни Голд, Хелена Холл, Мэгги паден Дойдя до графа ожидаемая дата возвращения, лиса задумалась. Её рука зависла над страницей. Она посмотрела на часы и отсчитала четыре дня. «Прогноз погоды кто-нибудь посмотрел?» — поинтересовалась Хелена. «Переменчивая. Всего понемножку. Но вы только взгляните, какое утро!» — восторженно ответила Лис, посмотрев в сторону открытой двери, в проеме которой виднелись очертания скал. «Надеюсь, обойдется без дождя», — с тревогой в голосе произнесла Мэгги. «Что угодно, только не дождь». «Как здесь любят говорить! Все времена года за один день!» — попыталась взбодрить подругу Лис. Девушки вышли на улицу. На ярко-голубом безоблачном небе светило утреннее солнце, заливающее лучами зубчатые вершины гор. Лёгкий ветерок разносил над землёй едва уловимые ароматы травы и земли. В шортах и вчерашней футболке без рукавки Джонни сидела на рюкзаке в тени. На лице — солнцезащитные очки, тёмные волосы собраны в узел на макушке. Медового цвета бандана стягивала непослушные пряди. Глядя на безвольно опущенные плечи и бледное лицо, Мэгги отметила, что подруга вряд ли вообще ложилась спать. «Как самочувствие...» — Мэгги стянула с плеча рюкзак. «Как у трупа, который только что откопали...» Хелена смерила оценивающим взглядом рюкзак Джонни. «Что-то ты совсем налегке. Ничего не забыла? По пути я заехала в магазин походного снаряжения и попросила продавца накидать в рюкзак всё необходимое на четыре дня. Скоро узнаем, как он справился с поставленной задачей». «Попробуй набрать эйдана Мэгги достала из кармана телефон и зашагала к озеру, выставив трубку перед собой. Как только появилось первое деление, она набрала номер. Прижав мобильник к уху в ожидании ответа, Мэгги начала беспокойно ходить взад-вперёд. Отчаянно хотелось услышать голос Фиби, сказать ей, как сильно она её любит, убедиться, что ночь прошла спокойно, и необходимости срочно возвращаться домой нет. Не отрывая взгляды от своих ботинок, она напряжённо вслушивалась в долгие гудки. Прошла минута, потом вторая. От разочарования всё внутри сжалось. Эйден так и не ответил. Со слезами на глазах Мэгги набрала сообщение для Фиби, щедро приправив его сердечками. «Скучаю, скоро вернусь». «Не дозвонилась?» — спросила Джонни, вернувшуюся с унылым лицом подругу. «А вдруг Фиби решит, что я про неё забыла? Только представь, как она будет гордиться тобой, когда ты вернёшься и расскажешь, что смогла подняться на гору!» Мэгги, поджав губы, кивнула. «Джо не права. Надо всего лишь взобраться на чёртову гору. делофта -то. Как только они окажутся на другой стороне, начнётся спуск и путь домой, путь к фиби А сейчас групповое фото у знака с названием «Тропы», скомандовала появившаяся из дверей приюта Лис. Девушки покорно взвалили рюкзаки на плечи и направились в сторону озера к обозначавшему начало тропы и деревянному столбу с табличкой «Свелл». Подруги встали поближе друг к другу. Мэгги попыталась обнять за талию Хилеано, но из-за громоздких рюкзаков сделать это не получилось. Поэтому все четверо просто взялись за руки. Пока Лис, вытянув руку с телефоном, выбирала удачный ракурс, Мэгги почувствовала на себе и чей-то взгляд. На душе стало тревожно, по коже пробежал холодок. "Мэк, улыбаемся", прикрикнула Лис. Всё, что нужно, в кадр попало. Красные губы Хелены, широкая улыбка Лис, скрывающие глаза солнцезащитные очки Джонни и растерянное выражение лица Мэгги. Высвободившись из объятий подруг, Мэгги обернулась и увидела удаляющегося Эрика. На спине мужчины висел рюкзак. Абут он был в изрядно поношенные ботинки Девушка с тяжёлым сердцем смотрела ему вслед, пока тот не скрылся из вида на тропе, по которой предстояло идти им. Поиски. Лайф стоит, привалившись к дверному косяку. С вечеринки в честь закрытия сезона прошло четыре дня, и поток постояльцев превратился в тонкий ручеёк. Профессиональные альпинисты на зиму перебазируются в тёплые края, в Грецию или Испанию, а лыжники появятся здесь не раньше, чем выпадет первый серьёзный снег. Лайфу в межсезонье всегда как-то не по себе. Он скучает по суете, когда в приюте тесно от наплыва гостей. Трудно поверить, что всего несколько дней назад небо было чистым и спокойным. Сейчас клубы тёмных облаков заволокли небо и скрыли горы. Порывы сильного ветра покрывают рябью поверхность озера. Слабая видимость на Блофьёле сегодня гарантирована. Осень наступает в горах всегда внезапно. Вот уже и листья начинают падать на землю. Лайв с детства помнит витающий в воздухе сладковатый аромат желтеющей листвы и высокой бурой травы, в которой они с Эриком часто дурачились в последние дни каникул. Мама отправляла их за остатками черники, чтобы потом сварить варенье, которого обычно хватало на всю долгую зиму. Домой они возвращались с фиолетовыми пальцами, в грязных ботинках, зато с полной корзиной ягод и бесконечно счастливые. Он помнит плывущий по кухне приюта медовый аромат бурлящего на плите варенья. В мельчайших деталях помнит узор, вышитый на маминой юбке. Помнит, как пахло кожа отца, когда тот с улицы заходил в дом. Но всё это было очень давно, задолго до того, как умер отец. Маму окончательно скосил рассеянный склероз, Эрик ушёл из дома. Лайф проводит рукой по дверному косяку, напоминая себе «У нас всё ещё есть приют». Многие его ровесники срываются с родных мест, переезжают в Осло или Берген, туда, где зимы не такие суровые. Когда он говорит, что любит это место, он нисколько не лукавит. Как же иначе? Это его дом. Однако с некоторых пор и его начали посещать мысли о том, что было бы здорово всё бросить и испытать ничем не сравнимое чувство свободы, начав жизнь с чистого листа. Лайф возвращается к стойке администратора и, придвинув журнал, внимательно изучает короткий список туристов, которые до сих пор где-то на тропе. Вот, собственно, ручно вписанное размашистым небрежным почерком имя Эрика. Удивительно, что он вообще сподобился это сделать. Лайф не хотел, чтобы брат уходил. Но что ему оставалось? Побежать за ним? Прокричать вслед «Прошу, вернись!» В открытую дверь хорошо просматриваются зелёные склоны гор. Маршрут Насвелл пролегает через долины и леса и ведёт к дальнему берегу. Потом туристам предстоит крутой подъём и переход по горному хребту на вершину горы Блафьёль, откуда они по короткому пути возвращаются в приют. На всё про всё обычно уходит четыре дня. Как правило, в последний день туристы отправляются в обратный путь рано утром, чтобы к обеду уже быть в приюте. Лайф смотрит на часы. Полдень. Всё утро его не покидает, странное ощущение в животе. словно внутри всё замерло и приготовилось к резкому падению. Такое бывает на американских горках, когда на мгновение зависаешь в самой высокой точке. Лайф трёт подбородок костяшками пальцев. В горах он чувствует себя, как рыба в воде. Всегда знает, когда изменится погода. Знает, как быстро может спуститься прожорливый туман и превратить знакомую местность в настоящие дебри. Знает, как могут заблудиться даже самые опытные путешественники, обманутые меняющимся рисунком теней на горах. И знает, какую смертельную опасность таит в себе паника. Лайф окидывает взглядом предгорье Все покорившие блафьёль туристы возвращаются этой дорогой. Другого пути в приют нет. Он с надеждой всматривается вдаль, чувствуя, как учащённо бьётся сердце. На тропе ни души. Глава девятнадцатая. Лис. Лис шла по долине победной поступью. Солнце светило прямо в лицо. Высокая трава приятно щекотала ноги. В воздухе пахло озоном и соснами. Свершилось! Они вчетвером шагали с палатками на плечах под бескрайним норвежским небом. Уверенно ступая ботинками по ровной податливой тропе, она ещё никогда не чувствовала в себе столько силы и энергии. Патрик часто прохаживался на её счёт, замечая, что лис была великаном, заточённым в тело дюймовочки. Когда они выбирались куда-то всей семьёй, близнецы не успевали за ней и постоянно конючили. Но лис любила энергичную ходьбу. Ей нравилось ощущать биение пульса. Позади остались озеро и склон холма, где делали привал. Облокотившись спиной на рюкзаке, девушки съели бутерброды, выданные в приюте в качестве сухого пайка. Зелёные волны растительности простирались, куда хватало глаз. залогом начиналась роща, которая раскинулась до самой горы. Нежный ветерок ласкал лица. Лиса вернулась. Подруги отстали, но до неё доносился звук их голосов вперемешку с долетающим откуда-то издалека звоном колокольчиков, которые фермеры обычно привязывают к шеям пасущихся овец. Мэгги плелась в хвосте, согнувшись в три погибели под тяжестью рюкзака. Лиз недавно прочитала, что вечно отстающие люди постепенно лишаются мотивации и мысленно завязала узелок на память. Надо будет иногда для поддержания боевого духа ставить Мэгги во главе процессии. Впереди на обочине она заметила поваленное дерево и остановилась, чтобы дождаться подруг. Скинув с плеч рюкзак, девушка достала бутылку воды и залюбовалась видом вокруг. Часть маршрута пролегала через фермерские угодья. Вдалеке виднелся традиционная обшитая вагонка и выкрашенный в красный цвет сарай, Рядом стоял трактор, гружённый огромными, упакованными в усадочную плёнку рулонами прессованного сена. Сарай примыкал к небольшому дому, из трубы которого валил дым. Удивительно, как можно жить в такой глуши? Прекрасным солнечным днём место поражало своей красотой. Но что здесь делать зимой, когда всё утопает в снегу и единственная дорога не нечищена? Лис спиной почувствовала чей-то взгляд и обернулась. На самом краю поля, облокотившись на изгородь, стояло плотного телосложения женщины лет на десять старше Лис, с загорелым обветренным лицом, одетая в чёрные брюки. «Гуд морген!» — приветствовала её Лис. «Вы на свал идёте?» — спросила женщина на безупречном английском с тёплой, едва заметной улыбкой. «Верно. Прогноз погоды видели?» «Да». Лис с утра посмотрела целых три, пока, наконец, не выбрала тот, что пришёлся ей по душе. Да, во-первых, обещали громы и молнии к вечеру следующего дня, а в третьем они не фигурировали. «Давление падает, значит, завтра будет гроза». Лис с недоверием посмотрела на чистое ярко-голубое небо. «У нас есть водонепроницаемая одежда!» Женщина слегка улыбнулась, но серьёзным голосом сказала. «Непогоду лучше переждать». Но они не могли ждать. По срокам подруги были в тисках. Не то чтобы Лис пренебрегла советом женщины, да знала, о чём говорила. Просто посчитала, что будет верхом легкомыслие отказаться от своих планов из-за мнения одного единственного человека. Даже если начнётся гроза, они всегда смогут спрятаться в палатках. Ничего, справятся». Ли собернулась и, заметив Джонни, почувствовала укол совести. «Посоветуйте друзьям развернуться», — спокойным и серьёзным голосом повторила женщина. Затем отошла от изгороди и прямо по полю зашагала прочь. «Вернуться в приют — плохая идея. Где наша не пропадала?» Лиз долго мечтала об этом походе. Она вспомнила, какой клубок неразрешённых проблем ждёт её дома. Не хватало только, чтобы список поражений пополнила неудавшееся восхождение на Блафьёль. Этого допустить нельзя. Лиз взглянула на подруг. Джонни шла, держа ладони над метёлками травы и что-то напивая себе под нос. Мэгги разрумянилась под лучами солнца. Хелена бодро вышагивала, уверенно выпрямив спину и совершенно забыв про свой телефон. Девочки нуждались в этой вылазке так же, как она сама. «Страх не лучший советчик», — подумала Лис. Когда девушки догнали её, Джонни спросила, «Что сказала эта женщина?» Лис замешкалась лишь на мгновение. «Что нам повезло с погодой». Глава 20 Хелена. Ботинки натирали пятки. Сначала Хелена закрывала глаза на неприятное жжение, боясь даже произнести это слово, Однако мысль в голове неотступно пульсировала и разрослась до размеров, которые игнорировать дальше было нельзя. Мозоли. О боже, неужели она пополнит ряды тех туристов, которые своими стенаниями изводят товарищей? Не хотелось бы злоупотреблять сочувствием подруг. Хелена купила трекинговые ботинки месяц назад и честно намеревалась их разносить. Вопрос только где? Она, конечно, могла, затянув потуже шнурки и надев блейзер, совершить марш-бросок до своего офиса в Бристоле, Но почему-то так и не решилась. Оставалось время по вечерам, что означало лишь одно — разнашивать дома по пути к холодильнику, где хранится вино. Хелене отчаянно хотелось скинуть с себя обувь, сорвать с ног мокрые носки и пошевелить пальцами. Она представляла себе, как откидывается на спинку удобного кресла. Но кресло, само собой, не предвиделось. Они будут останавливаться на ночлег в неприспособленных для этого местах, о чём Лис не уставала напоминать. Идея казалась вполне себе романтичной, когда они обсуждали её за столиком в ресторане, вкушая паленту и опечённого с розмарином сибаса Лис никогда не разделяла любви к кемпингам. Так себе идея платить деньги за то, чтобы переночевать в палатке рядом с чужими скулящими детьми, которые просыпаются ни свет, ни заря. В словах «в неприспособленных для этого местах» чувствовался хоть какой-то дух приключений и авантюризма. Воображение рисовало разбитый в живописные глуши лагерь. Так Хелена думала ещё несколько дней назад. Сейчас, находясь у чёрта на куличках, она поняла, что с такими издержками организованного отдыха в палатках, как стол для пикника, туалет и душ, она бы с радостью смирилась. Однако приходилось упорно идти вперёд, переставлять ноги ни на секунду, не останавливаясь. Что может быть проще? Что может быть труднее? Если сосредоточиться на ритме шагов, тогда, может быть, получится не обращать внимание на натирающие ноги ботинки и тяжёлый рюкзак, от которого болели плечи. С мыслями всё было сложнее. Они крутились вокруг розового крестика на тест-полоске. Из головы не выходил взгляд Мэгги, когда та медленно моргнула и протянула тест со словами «ты беременна». Просто бред какой-то. Даже смешно подумать. Хелена Холл беременна. К ней эта фраза точно не имеет никакого отношения. В её жизни есть место другим фразам. Хелена Холл обожает коктейли. Хелена Холл любит туры выходного дня. Хелена Холл терпеть не может чужих детей. И, тем не менее, это правда. Она беременна. Она в Норвегии. Её трекинговые ботинки до крови натерли ноги. Мысли не давали покоя. У Хелены Холл в животе малыш. Хелена Холл понятия не имеет, как менять подгузник. У Хелены Холл нет мамы, которая поможет с ребёнком. Хелена Холл не может идти дальше. Слёзы ручьями бегут из глаз Хелены Холл. Она почувствовала на плече чью-то тёплую руку. Всем своим видом выражая озабоченность, Мэгги спросила. «Как ты?» «Просто слегка нервы сдали. Иди вперёд, не жди меня». «Ничего подобного. Давай, снимай». Мэгги помогла подруге расстегнуть нагрудную стяжку и высвободиться из лямок рюкзака. «Я ведь обратно не надену!» Сбросив собственную ношу, Мэгги подошла к Хелене и крепко её обняла, прижав подругу к своему уютному телу, от которого пахло ветром и увлажняющим кремом с ароматом персика. Со смертью мамы Хелене пришлось обзавестись двумя новыми привычками — обниматься с подругами и плакать на их плече. Она даже вошла во вкус. Ей казалось, что каждый раз в такие мгновения открывался некий предохранительный клапан, и накопившиеся слёзы вырывались наружу принося временное облегчение. «Всё будет хорошо! Всё будет хорошо!» — успокаивала её Мэгги. Когда поток слёз иссяк, Хелена вытерла лицо и достала из рюкзака золотистый тюбик губной помады. С почти благоговейной осторожностью она сняла колпачок и вдохнула аромат розы с нотками ванили. Они с мамой всегда красили губы. Помада стала их бронёй. «Встречайте, вот она я, и голыми руками меня не возьмёшь!» Даже она смертно мадре, обессиленная и едва дышащая, её мама продолжала наносить на губы любимую помаду. Когда у неё не осталось сил и на это, на помощь пришла Хелена. Наличие или отсутствие помады на губах ничего не решало. Однако, когда болезнь уже отобрала всё, этот яркий штрих позволял сохранять частичку себя. Хелена обвела свои полные губы помадой. «С возвращением!» — усмехнулась Мэгги. «Слушай, у тебя когда-нибудь было такое, что ты смотришь на свою жизнь как бы со стороны и думаешь, а это точно моя жизнь?» Мэгги с удивлением подняла глаза. «Я — разведенная мать-одиночка, получающая пособие и проживающая в съемном жилье. А мечтала стать художником, завести кучу детей и жить с любящим мужем в просторном загородном доме». Хелена рассмеялась. «Но мне нравится твоя жизнь. Справляешься ты, надо сказать, на отлично». Мэгги улыбнулась и помотала головой. «Знаешь, почему я согласилась на эту авантюру?» — спросила вдруг Хелена. «Не можешь отказать, Лис?» «Ради мамы». Мэгги в замешательстве склонила голову, не совсем понимая, к чему ведёт подруга. «Знаешь, что она мне сказала перед самой смертью? Что больше всего жалеет о том, что не повидала мир. Понимаешь, Мэгс, она огорбатилась, как проклятая, на двух работах. Старалась, чтобы я ни в чём не испытывала нужды. Ты даже не представляешь, как тяжело воспитывать ребёнка в одиночку. Но она достойно несла свой крест. В дневное время её мама работала помощником учителя, а в выходные по ночам вкалывала в доме престарелых, чтобы получать хоть какие-то дополнительные деньги. «Она ведь почти уже доработала до пенсии, и на тебе, рак! Как гром среди ясного неба!» У судьбы странное чувство юмора. «А ведь мы собирались съездить в Барселону, смотрели рекламные брошюры, планировали поездку. и она надеялась разобраться с делами и выкроить несколько дней». Её глаза заволокло пеленой слёз. «Никогда не откладывай важные дела на потом, макс Мэгги не спешила с ответом. Хелена сжала губы, словно хотела убедиться, что помада на месте. Потом медленно подняла глаза. И было на что. Зелёный ковёр простирался до самых гор, пугающее величие которых завораживало и напоминало, что жизнь состоит не только из страданий. Вдохнув всей грудью, она повернулась к Мэгги и произнесла. Мама просила меня развеять её прах над открытым всем ветрам местом. Лицо Мэгги озарила тёплая улыбка. «Ты привезла её прах с собой?» Она бросила взгляд на рюкзак Хелены. «Немного. Четыре килограмма не вместилось бы. Пришлось выбирать между прахом и едой быстрого приготовления. Я сделала выбор в пользу лишней упаковки ризотто с грибами». Уголки губ Мэгги поползли вверх, и она рассмеялась. «Хочу развеять прах над побережьем». «Отлично!» Глаза Мэнги заблестели. Она собиралась что-то добавить, но Хелена уловила её настроение и поняла, что та попытается воспользоваться моментом внезапной откровенности, чтобы снова завести речь о беременности. В этот момент Лис помахала им руками и жестом попросила ускориться. Хелена помахала ей в ответ. «Нехорошо заставлять ждать тётушку-сову», — сказала Хелена и взвалила рюкзак на плечи. Бок о бок подруги продолжили свой путь. Глава двадцать первая. Джонни. Джонни сделала глубокий вдох, позволив свежему, напоенному сосновым ароматом воздуху проникнуть в легкие. От тишины звенело в ушах. Высокие стебли травы дрожали и льнули к земле. Вдали виднелись зелёные склоны гор, залитые золотистым солнечным светом. Джонни не замечала веса рюкзака и не чувствовала похмелья, поскольку в голове молоточком стучала единственная мысль — «Просто не берется, что я здесь». а должна сейчас заниматься предконцертной настройкой звука на одной из крупнейших площадок Германии. Дышать выхлопными газами от гастрольного фургона, нюхать потные тела гастролирующих с группой рабочих, задыхаться от исходящего от генератора дыма. Не сбеги она вчера, сейчас, как обычно, вокруг неё суетились бы люди, которые проверяют колонки, гитары и ударные установки, крепят на костюм радиомикрофоны, на талию батарейный блок, а ещё накладывают слои грима и клеят ресницы. За всю жизнь она не отменила ни одного концерта. Ни разу. Даже когда за пять часов до начала представления сломала лодыжку, и её, накачанную обезболивающими и кокаином, вынесли на сцену в кресле, обитом жатым бархатом, в котором она так и пропела весь концерт, поставив сломанную ногу на пуф и поблёскивая серебром ногтей в свете прожекторов. Шоу должно продолжаться. И так было до вчерашнего дня. Но она сделала свой выбор и ушла, ни разу не обернувшись. Джонни повернулась, жадно впитывая взглядом покрытую буйной растительностью долину, виднеющийся вдалеке густой лес, пронизывающие синее небо вершины гор. Все её представления о расстоянии мгновенно разбились о головокружительную бесконечность неба, горизонта и просторов. Она нагнала лис, которая терпеливо её ждала, плотно обхватив руками лямки рюкзака и зачарованно глядя на горы. «Какой размах, а? Такие масштабы просто не укладываются в голове!» — согласилась Джонни. Этим же пейзажем когда-то любовались далёкие предки человека, и Джонни почувствовала, как её тело вдруг оказалось во власти древних инстинктах. Она будто очнулась от долгого безрадостного сна. Восприятие обострилось до предела, словно рассеялся туман, в котором проходила жизнь. «Вчера мы не успели толком поговорить». Подруги шли нога в ногу, солнце ласкало их лица. «Ты вообще как?» Земля под ногами стала уже не такой податливой. Джонни с радостью открылась бы Лис, но с чего начать? Жизнь Лис наполнена смыслом. Муж, двое детей, работа — всё как у людей. А у Джонни — лишённое всякого смысла существования, к которому прилагалось вечное смятение и белый шум от наркотиков и алкоголя. А ещё гастрольные фургоны, отели, синдром смены часовых поясов, колонки светской хроники, возносящие до небес по вторникам и проклинающие, на чём свет стоит по средам. Страх перед незнакомцами, которые норовят подобраться поближе в толпе, выкрикивая её имя, назойливые папарацци, и главное — отсутствие хоть какого-то шанса выбраться из этого угара. когда Джонни заметила сидящих в зале на её концерте в Дублине Лис и Патрика иллюзии, которыми она тешила себя всю жизнь, вдруг растаяли в один миг, и пелена слетела с глаз. Джонни верила, или хотела верить, что живёт счастливой и свободной жизнью, не считаясь ни с кем. И вдруг она увидела сидящих в обнимку с сияющими лицами Лис и Патрика, которые радостно выкрикивали её имя, пока их дети, вверенные заботам семьи, ждали родителей дома. Что, если именно такую жизнь она хотела для себя? Лис в ожидании ответа на свой вопрос искоса на подругу. Джонни много чем хотелось поделиться, но она не смела. «Я выгорела». проронила она наконец. лис едва заметно кивнула. «Ты, наверное, и в Дублин меня позвала, потому что остро вам не нуждалась. А мы приехали на концерт, воспользовались бесплатными билетами и умотали обратно. Даже неловко. Прости. Не оправдывайся. Кто ж знал, что у головной боли на тебя тоже окажутся планы. Не извиняйся за то, в чем не виновата». Джонни посмотрела на подругу. Идеально сидящие брюки, собранные в хвост волосы, открытое доброе лицо. «Ты всегда приходишь по первому зову». джони вспомнила, как лис рванула к ней, оставшейся без пенни в кармане, через всю страну, чтобы забрать домой, когда её бросил парень, с которым она встречалась в Манчестере. Вспомнила, как, узнав о смерти её бабушки, лис примчалась к ней посреди ночи и две недели не отходила ни на шаг. «Ты мой добрый ангел-хранитель!» Стоя посреди долины, девушки обнялись. Прижавшись щекой к щеке лис, Джонни поразилась гладкости её кожи. Нахлынула волна эмоций, разбираться в которых совсем не хотелось. Вдруг в кармане завибрировал телефон. «У тебя ловит?» — удивилась лис Джонни достала смартфон и посмотрела на экран. «Одно деление?» — сообщение от Кая. Джонни прочла его и побледнела. «Что-то случилось?» — с тревогой в голосе спросила лис Джонни подняла очки на лоб и уставилась на экран. Потом дала посмотреть лис Сообщение было коротким. «Ищи адвоката». К нему прилагалось видео, и Джонни нажала кнопку «Воспроизвести». Касаясь плечами, девушки ждали, когда видео загрузится. В кадре появилась Джонни. Она пела на импровизированной сцене приюта с чужой гитарой в руках и окружённая толпой зрителей. «О, нет, только не это!» — взмолилась Джонни, мотая головой. Мэгги и Хелена в этот момент нагнали подруг. «Фух, что показывают?» — тяжело дыша спросила Хелена. Свалив на землю тяжёлый рюкзак, она вперила взгляд в экран. «Как я пою в приюте!» — прошипела Джонни. Четыре пары глаз уставились на экран, но видео вдруг подвисло. «Всё пропало! Видео доказывает, что я нарушила контракт! С твоей справкой, Лиз, для всех я на больничном, и тогда всё покрывается страховкой. Зрителям вернут деньги за билеты, музыкантам выплатят зарплату, но только при одном условии, что я не пою в это время где-нибудь ещё». «Видео ожило», — судя по скачущей картинке, автор ролика тоже танцевал, направив камеру на Джонни. Вот Джонни поёт, склонившись к микрофону, пальцами перебирая струны гитары и прикрывая глаза на высоких нотах. Внезапно камера перемещается на толпу, на море вскинутых вверх рук. Задерживается на Мэгги и Лиз, которые, раскачиваясь в обнимку, улыбаются во весь рот в объектив и громко поют. Потом разворот, в кадр на мгновение попадает рука, и в фокусе появляется Хелена. надув губы и подняв два пальца вверх, показывая трокерскую козу. Видео оборвалось. Воцарилась мёртвая тишина. «Твоё видео?» Всё ещё не веря своим глазам, спросила Джонни у Хелены. «Прости, я не подумала. Загрузила в instagram instagram организация, запрещённая на территории Российской Федерации». «У меня подписчиков-то раз-два и обчёлся». Джонни от негодования не смогла вдохнуть полной груди. «Ты не в курсе, как это работает? Твои подписчики поделились со своими подписчиками, и теперь оно везде. Уже 300 тысяч просмотров. Таблоиды меня растопчут». «Мне правда жаль. Я не знала, что концерт должен остаться тайной за семью печатями». «Где ты видела концерт?» — вспылила Джонни. «Мэгги силком вытащила меня на сцену». Мэгги стушевалась. «О, боже, я не...» вот только не надо с больной головы на здоровую парировала елена выпрямив спину джонни уловила в ее тоне новые нотки вообще то ты джонни не из тех кого вытаскивают на сцену силком что ты этим хочешь сказать потребовалло объяснение джонни вены на шее елены запульсировали ты могла отказаться По-твоему, оказавшись на сцене и взяв в руки микрофон, я должна была обратиться к зрителям с речью о юридических ограничениях и условиях моей страховки? По-моему, ты вышла на сцену, потому что сама захотела. Люди скандировали твое имя, уговаривали спеть. Ты попала в ловушку собственного эго. Джонни стала задыхаться, лямки рюкзака впивались в плечи. Она расстегнула защёлки на груди, и рюкзак рухнул на землю. Отвернувшись от Хелены, она в отчаянии закрыла лицо руками. Я попала. Меня затаскают по судам. Быстро догадаются, что больничный мне выдала подруга. Лис тоже есть на этом чёртовом видео. Лиса от неожиданности побелела. О, господи, мне не поздоровится. А если в больницу узнают, ты ведь даже на приём не приходила, и у меня нет права выдавать справки, когда я в отпуске. простонала она, заламывая от отчаяния руки. «Я могу лишиться лицензии!» елена помотала головой. «Этого не случится! Что ты написала в справке? Что у Джонни переутомление и стресс, так?» Лиз кивнула. «Тогда всё в порядке», — спокойным тоном заверила её Хелена. «Ты выдала справку, а уж как ей распорядиться решать Джонни?» Какие-то нотки в тоне Хелены заставили Джонни почувствовать себя нашкодившей школьницей. Она словно вернулась во времена далёкой юности, когда эти трое объединялись и выгораживали друг друга всякий раз, когда Джонни, как им казалось, заходила слишком далеко. Вот и сейчас карьере Лиз, которую она старательно выстраивала столько лет, ничего не угрожало. Мэгги не виновата, что вытащила Джонни на сцену, а Хелена всего лишь сняла видео. Подумаешь, велика беда. Как всегда, во всём виновата только Джонни. Так и не научилась себя вести. Она обвела подруг поочередно взглядом и промолвила. «Вы меня подставили!» Елена раскрыла от изумления рот. «То есть во всем виноваты мы? Я приехала сюда, чтобы провести время с вами, отойти душой и отвлечься от неразберихи, которая творится в моей жизни. А вы меня мало того, что вытащили на сцену, еще и выставили на показ в соцсетях. И все ради лайков каких-то малознакомых людей». Подруги молчали, Мэгги неуютно топталась на месте, Ли спялилась на свои ботинки. «Значит, так ты видишь нашу дружбу», — мертвенно тихим голосом произнесла Хелена. «Несколько недель от тебя ни слуху, ни духу. В группе тишина. Потом ты снисходишь до нас, появляешься из ниоткуда, радостно улыбаешься угощаешь шампанским, устраиваешь представление, встречаете, единственное и несравненное Джонни Голд, одариваешь нас своим драгоценным вниманием, а дальше что? Погуляешь тут с нами четыре дня, а потом опять пропадешь на два года?» Хелена энергично помотала головой. «Меня такая дружба с неполной занятостью не устраивает. И аплодировать тебе я не собираюсь». Джонни словно получила удар под дых. Она поочередно посмотрела на подруг, на те отвели глаза. «И, кстати», — добавила Хелена, водружая на плечи рюкзак, «я выложила видео не потому, что хотела собрать лайки малознакомых людей, а потому что горжусь тобой, потому что была счастлива снова увидеть тебя в наших рядах. Вот так». Глава 22 Лис. Лис посмотрела вслед удаляющейся по дну долины Хелени. Мэгги беспомощно глянула на Лис и развела руками. Потом кое-как нахлобучила на себя рюкзак, с трудом протиснув руки сквозь лямки и скривив при этом лицо. Пошла следом за подругой. Джонни вновь опустила очки на нос и направилась в обратную сторону. Сделав несколько шагов, она легла в высокую траву, широко раскинув руки и ноги, и уставилась в небо. Подростками Хелена и Джонни часто сталкивались лбами. Обладая схожими темпераментами, обе быстро вскипали и медленно остывали, на всё имели собственное мнение и не терпели возражений. Мэгги и Лис часто приходилось их мирить, сглаживая острые углы в непростых дружеских отношениях. Дружба Джонни и Лис, напротив, складывалась гладко. За всю жизнь они ни разу не поссорились. Возможно, им просто нечего было делить, поскольку сферы их интересов не пересекались. Лис целиком и полностью сосредоточилась на учёбе, а Джонни — на музыке, о борьбе с авторитетами и поиске себя. тот случай, когда противоположности подобно магнитам притягиваются. Продравшись через высокую траву и ощущая горячее прикосновение солнца на плече, Лис подошла к Джонни и протянула подруге руку. «Не сейчас!» — буркнула Джонни. Лиз тяжело вздохнула и присела рядом, прямяв длинные стебли. Какое-то время она сидела молча, дав Джонни возможность выпустить пар. Проводя много времени с пациентами, лис уяснила для себя одну простую вещь — иногда молчание намного действеннее слов. В траве она поискала глазами клещей, почему-то вдруг озаботившись вопросом, являются ли норвежские клещи переносчиками возбудителей болезни Лайма. Да, надо уточнить этот момент, как только поймает сигнал. Подне глаза в небо она заметила над кронами деревьев хищную птицу, расправившую тёмные крылья и кружающуюся в лучах горящего солнца. Джонни заговорила первой. "Хелена только и делает, что ищет повод меня задеть. И кажется, что я вечно выпендриваюсь. Ты видела вчера её взгляд, когда я заказала шампанское? Она так и не избавилась от своих детских комплексов и болезненного отношения к деньгам. Всё, чего она достигла, далось ей тяжёлым трудом, а мне нет". — возмутилась Джонни. — И что из того, что у бабушки был свой дом? Мы в нём почти не жили. Лис знала об этом как никто другой. Они с Джонни жили на одной обсаженной деревьями улице, где у каждого дома имелось парковочное место на две машины. Не шиковали, но и не бедствовали. — Да я бы, не раздумывая, поменяла дом на то, что было у неё. У всех у вас было. — На семью. Мама джони модель чилийского происхождения, кого, кстати, джони должна благодарить за свои большие тёмные глаза и тонкую кость, умерла через неделю после родов от инфекции, вызванной неполным отхождением плаценты. Отец джони британский фотограф, когда дочери исполнилось 7 лет, бросил её на попечение бабушки. Сейчас он давал о себе знать, только когда хотел получить от дочери бесплатные VIP-билеты на концерты, где гвоздём программы была заявлена Джонни. Джонни сняла солнцезащитные очки и потерла переносицу. Бледность её кожи подчёркивали синяки под глазами. «Надеюсь, всё обойдётся, и проблем из-за справки не будет. Я и не думала тебя использовать». «Знаю», — ответила Лис, и она не лукавила. Джонни могла быть заносчивой, могла быть эгоистичной, но никогда не была расчётливой стервой. «Не переживай, коллеги меня прикроют». «Зря я, конечно, так поступила. Зря я так резко сорвалась. Кинула ребята из группы. Кая!» «Ты правда думаешь, что они тебя теперь по судам затаскают?» Джонни пожала плечами. «Я грубо нарушила условия контракта». «И что сказал Кай, когда ты говорила с ним вчера вечером по телефону?» Джонни захлопала глазами, словно не понимая, о чём речь. «Вчера у озера. Это же Кай был?» «А, да», — Джонни отвела взгляд. «Он уговаривал меня вернуться». Лис, понимающий, кивнула. «Может быть, всё ещё наладится. Дай ему время остыть. Ты говорила, вы расстались?» «Мы искаем плохо друг на друга влияем. В нашей жизни слишком много кокаина и прочей ерунды и шансов, что что-то изменится с его стороны. Практически нет. Он порочен до мозга костей». Личная жизнь Джонни всегда обила ключом. В её послужном списке значились танцоры из Испании, с которым она даже недолго была помолвлена. Владелец клуба «Наибице», с которым она прожила два года, австралийский серфингист, который мечтал увезти её на Бонде. А потом появился Кай. «Не каждый решился бы вот так взять и всё бросить. Для этого нужен характер», — произнесла Лис. «Просто надо было как-то по-другому, что ли. Я всё испортила, явившись сюда. Тебя подвела. Ты даже не догадываешься, Лис, сколько ошибок я совершила, скольким людям сделала больно». Она умолкла и сокрушённо помотала головой. «Не стоило мне сюда приезжать». «Не говори так. Ты здесь ради меня. Между прочим, Хелена и Мэгги вчера уже дали задний ход и думали отказаться от наших планов по восхождению на вершину. Если бы не ты, мне пришлось бы сидеть четыре дня в приюте, изредка выбираясь на прогулку вокруг озера. Ты нужна мне». «Нужна?» — Джонни рассмеялась. «Лиз, ты самый сильный и самодостаточный человек из всех, кого мне доводилось встречать. Тебе вообще никто не нужен!» Тень пробежала по лицу Джонни. «И особенно я. Поверь на слово». Глава 23 Хелена. Сжатые челюсти сводило от напряжения. Каждый шаг отзывался жгучей болью в покрывшихся мозолями пятках. Рюкзак подпрыгивал на плечах. Лиза и Мэгги всегда боялись дать отпор Джонни. «Тоже мне! Нашлась, принцесса!» — злилась Хелена. «Правда, ей не повредит!» Хелена вспомнила, как помрачнело лицо Джонни при её словах о дружбе с неполной занятостью и, несмотря на разгоравшийся внутри гнев, испытала лёгкий укол чувства вины. Долина постепенно переходила в лес. Лёгкий ветерок путался в ветвях берёз, которые своими тонкими серебристыми стволами льнули друг к другу. Под ногами шуршали первые опавшие листья. «Стой!» — Хелена обернулась. Мэгги, пыхтя, пыталась догнать её, но с тяжёлым рюкзаком на спине задача была не из лёгких. «За тобой не угнаться!» — выпускаю пар. «И как? Получается?» Спроси меня на вершине Блафьёля. Надеюсь, к тому моменту стану спокойной, как удав». Обернувшись, Хелена заметила, что Джонни и Лис наконец тоже вернулись на тропу и продолжили путь. «Спорим, Лиска, как всегда, кинется защищать Джонни». Мэгги промолчала. «Мне просто обидно, что Джонни так с нами поступает. Полтора года ни слуху, ни духу не звонит, не приезжает в гости. Мы всё это время, как заведённые, готовимся, покупаем снаряжение, входим в форму». Мэгги бросила на подругу виноватый взгляд. «Ну ладно, в тонус. В любом случае, ты прикладывала усилия, старалась, так? Для Джонни всё игра!» Стрельнула в голову и сорвалась сюда. Заставила какого-то пацана, который наверняка при виде неё потерял дар речи, собрать рюкзак на собственное усмотрение, что очень в её духе, и вот она уже здесь, даёт концерт на сцене приюта и тусит до утра. Потом проходит пару километров по тропе, гладит метёлки луговой травы, и на неё сразу снисходит благодать. «Если бы я выпила столько бухла и легла спать под утро, не смыв косметику, На следующий день мною можно было бы пугать детей, а ей все как с гуся вода. Просыпается с размазанной под глазами подводкой, собирает волосы в небрежный пучок, повязывает бандану и выглядит как рок-звезда, будь она неладна». «Она вообще-то и есть рок-звезда», — робко возразила Мэгги. «Ладно, ты права, речь о другом», — сказала Хелена тоном, который наводил на мысль, что она и сама пока не решила, о чем речь. Джонни только вчера купила без примерки трекинговые ботинки и даже не пыталась их разносить. И кто в итоге натер ноги? Кто угодно, только не она. Шагая рядом, Мэгги с трудом сдерживала невольную улыбку. И как понимать выражение твоего лица? Лицо подруги окончательно расплылось в улыбке. Все, что тебя в ней так раздражает, ее импульсивность, спонтанность, готовность кинуться в омут с головой и есть те причины, почему ты ее любишь. елена задумалась над словами Мэгги. От необходимости признать её правоту спас тот факт, что они только что миновали узкую полосу деревьев и вышли на берег реки. «О, Боже!» — не смогла сдержать возглас удивления Мэгги, когда деревья расступились и взору открылась вьющаяся голубой лентой река, пробивающая себе путь среди высоких, поросших зеленью берегов. Её течение преграждали большие гладкие валуны, обточенные водой. «Кажется, нам сюда!» — сказала Хелена, заметив два указателя в виде красной буквы «Т» на противоположных берегах. Взгляд девушек упал на три плоских валуна. Тем не менее, чтобы перейти на тот берег, не замочив ног, им понадобится ещё как минимум дюжина таких же. «Похоже, здесь глубоко», — заметила Мэгги. Но Хелена уже представила, какое блаженство испытают её ноги, когда она снимет, наконец, мокрые носки и погрузит ступни в прохладную воду. Скоро подошли Лис и Джонни. Лис уперла руки в бока и авторитетным тоном, не терпящим возражений, заявила. «Здесь переходить реку нельзя!» Она еще разглянула глянула на висящую на шее карту. «Надо подняться выше. Возможно, найдем место поуже». Пульсирующий жар в пятках ни на секунду не давал Хелене забыть о мозолях, а Лис, в отличие от нее, даже не вспотела. Никаких признаков обезвоженности или усталости, и наверняка ни одной мозоли. «Вы как хотите, а я перехожу здесь». заявила Хелена и принялась расшнуровывать ботинки. Джонни стояла в паре метров от неё в очках со скрещенными на груди руками. «Здесь опасно», — всё ещё надеялась вразумить подругу Лис. «И реку переходить следует в обуви». Хелена с вызовом скинула голову. «И что, следующие четыре дня потом расхаживать в мокрых башмаках? Я уже сбила пятки в кровь. Для полного счастья мне только мокрых ботинок не хватает». Хелена и сама была не рада, что вспылила. Скорчив от боли лицо, она стянула покрывшиеся кровавыми пятнами и прилипшие к поврежденной коже ног носки. «Боже, что с твоими ногами?» — воскликнула Мэгги, поморщившись. «Всё в порядке!» Хелена даже не посмотрела на свои раны. Она сняла брюки и запихала их в рюкзак, затем привязала ботинки за шнурки к рюкзаку, взвалила его на плечи и пошла к реке. «Хелена, прошу, не надо!» — попыталась остановить её лис. Хелена с осторожностью обошла три валуна, а затем погрузила ноги в ледяную воду. Девушка чуть не задохнулась от удовольствия и боли одновременно. Дно под ногами было усыпано большими поросшими водорослями камнями. Цепляясь пальцами ног за неровности булыжников, Хелена с трудом поймала равновесие. Из-за веса рюкзака ей пришлось наклонить корпус слегка вперёд. Один осторожный шаг, второй... Оказавшись довольно быстро по колено в воде, Хелена удивилась силе потока. Подруги на берегу застыли в немом ожидании. Ни разу не остановившись, девушка благополучно добралась до середины реки. Однако лис была права. Хелена очень погорячилась, оценивая глубину и силу течения. «Говорила же глубоко!» — прокричала Лиз. Властный тон подруги застал Хелену врасплох. Она уже собиралась сделать следующий шаг, когда левая нога скользнула по покрытому слизскими водорослями камню. Хелена попыталась зацепиться за камень пальцами ног, но потеряла равновесие. Тело наклонилось вперёд, остальное сделал вес рюкзака. Она вскинул руки. Увы, кроме воздуха, схватиться было не за что. Ледяной холод ударил по лицу. В одно мгновение Хелена оказалась под водой. Колючий поток накрыл её с головой, с шипением заполнил нос и уши. Хлынувшая в рот вода имела землистый минеральный вкус. Сверху навалился намертво пристёгнутый рюкзак. Колени коснулись дна и тут же съехали со скользких булышников. Хелена попыталась оттолкнуться ногами, но наполнивший водой рюкзак крепко припечатал её ко дну. Она слышала искажённые толщей воды вопли подруг, которые что-то кричали, стоя на берегу. Уже теряя над собой контроль дрожащими пальцами, она нащупала нагрудный ремень и сумела расстегнуть защёлку, но высвободиться из лямок не смогла, поскольку оставался застёгнутым ремень на талии. Легкие горели, мутная вода обжигала глаза. Непослушными пальцами Хелена лихорадочно искала вторую защёлку. Её волосы развивались, как у русалки. Она уже нащупала защёлку, когда внезапно почувствовала жгучую боль в груди и поняла, что задыхается. «Я сейчас умру!» Неожиданно кто-то потянул вверх рюкзак и Хелену вместе с ним. Жадно хватая ртом воздух рядом, она увидела Джонни. Девушка расстегнула защёлку на рюкзаке подруге и помогла скинуть ношу. «Всё хорошо!» Защитные очки блестели каплями воды. «Всё позади! Готово? Давай вместе!» Хелена кивнула. Она вцепилась в руку Джонни, и, осторожно ступая по дну реки, подруги направились к противоположному берегу. Джонни держала рюкзак высоко над головой, и Хелена заметила, как напряглись мышцы её рук. Добравшись до берега, Хелена, задыхаясь на четвереньках, выбралась из воды и рухнула на траву. Она всё ещё не оправилась от шока. Джонни в мокрой насквозь одежде и ботинках присела рядом. Вода с неё стекала ручьём. «Руки-ноги целы?» «Я чуть не утонула», — еле слышно прохрипела Хелена. «Воды по пояс, а я не смогла встать. Зря вас не послушала. Прости». Она чувствовала себя раздавленной. От холода и пережитого шока, тело забилось в неконтролируемом приступе дрожи. «Так, снимай мокрую одежду!» Послушно кивнув, Хелена стянула мокрый топ. Джонни порылась в рюкзаке подруги и нашла сменку. Упакованная в герма мешок, она оказалась сухой. Затем протянула флисовую куртку. Хелена испытала глубокое чувство благодарности и чувство стыда. Именно Джонни кинулась ей на помощь без колебаний, не думая о последствиях. По-другому она и не могла поступить. Импульсивная, отчаянная, безрассудная — в этом её дар и её проклятие. Мэгги была права. Людям часто хочется переделать близких, но потом приходит понимание, что недостатки — тоже часть личности, которую мы любим. Хелена убрала мокрые волосы с лица. «Прости меня. Я много лишнего наговорила. Прости за видео». Джонни пожала плечами. «А ты прости, что набросилась на тебя. Сама наделала дел мне и разгребать». «Эй, как вы там?» — крикнули с противоположного берега Мэгги и Лис. Джонни и Хелена обменялись долгим взглядом, словно заключив в это мгновение негласное перемирие. «Всё хорошо!» — ответила Хелена. Поиски. Зажав губами шуруп, Лайф приподнимает дверь и фиксирует её в нужном положении, чтобы отрегулировать петли. Напрягая все силы, он удерживает дверь одной рукой, берёт шуруп и вставляет его в петлю. При помощи отвертки надёжно затягивает его, затем переходит ко второй петле. Проверяет плавность входа двери и, услышав нужный щелчок, удовлетворённо кивает. Готово. Отнеся инструменты в чулан рядом с домом, он замечает припаркованный на усыпанной гравием площадки старый грузовик Вильгельма. Не то чтобы Лайф удивился, он же видел машину, но её присутствие на стоянке почему-то действует ему на нервы. На прошлой неделе Вильгельм привёз его матери свежую речную рыбу, и она пригласила его остаться на обед. Когда Лайф зашёл на кухню, Вильгельм сидел на месте отца, вытянув перед собой под столом ноги. Увидев Лайфа, он приветливо улыбнулся. Лайф застывает в нерешительности перед машиной. Оглядевшись по сторонам, открывая дверцу со стороны водителя, никто не забирает автомобили в горах. Он не пытается найти там что-то конкретное, ему просто хочется понять, что представляет собой Вильгельм. Можно прожить человеком в одной деревне всю жизнь и ничего о нём не знать. На пассажирском сиденье аккуратно сложенная подстилка для собаки. В бардачке — катушка с леской и бинокль. Под сиденьем, пожелтевшее от времени руководство по эксплуатации, на которое, судя по всему, не раз что-то проливали. Взяв бинокль, Лайф подносит его к глазам. И вдруг замечает какое-то движение. Лайф испуганно моргает и настраивает фокус, чтобы получше разглядеть, кто бы это мог быть. Из-за деревьев, которые растут в сотни метров от приюта, выходит женщина. Её тёмные волосы развиваются на ветру, частично пряча лицо. Лайф сразу чувствует, что-то не так. Дело в её походке. Женщина торопится, почти бежит, слегка пошатываясь. Она дёргает головой, оглядываясь через плечо. За ней следом плетётся вторая женщина. С тяжёлым рюкзаком на спине она едва передвигает ноги. Открытым ртом ловит воздух. Лайф бросает бинокль и бежит им навстречу. Глава двадцать четвёртая. Решили встать на ночлег у реки. Все выдохлись, и идти дальше не осталось сил. Купаясь в золотистых лучах заходящего солнца, Лис расхаживала по поляне, ощупывая ногой землю в поисках ровного сухого участка под палатку. Мэгги, чтобы снять напряжение в мышцах, покрутила туда-сюда плечами, и тут же резкая боль пронзила левую половину спины. Девушка потянулась в одну сторону, потом в другую, обвела взглядом лес, через который им предстояло пройти завтра, и ей стало плохо от одного его вида. Деревья росли настолько плотно, что он казался непроходимой зелёной стеной. Маги потянулась за телефоном в надежде увидеть заветное деление, ни одной грёбаной полоски. Накатила горячая волна паники. Она так далеко от Фиби, от всего далеко. За её спиной Хелена, которая выглядела совершенно сломленной, разворачивала на траве палатку. Пятки в мозолях, волосы мокрые. Из желания у Маги осталось только два: сидеть и не двигаться. Но она понимала, что в одиночку с палаткой Хелена не справится, поэтому порылась в рюкзаке и, вытащив пакет с колышками и дугами, свалила их рядом с тентом. Ещё дома девушки договорились разделить вес палатки на двоих. «Всё хорошо?» — спросила Мэгги. «Прекрасно!» — Хелена даже не посмотрела в её сторону. «Где-то была инструкция по установке, не видела? Все колышки окрашены в разные цвета. Мило, да?» Попыталась подбодрить её Мэгги. Продуманность деталей всегда приводила Хелену в неописуемый восторг. «Похоже, не в этот раз. Очень». Мэгги начала собирать каркас, соединяя дуги и накидывая на них крючки палатки. Несколько недель назад девушки устроили тест-драйв в её саду. Дело было в субботу или воскресенье. Хелена прихватила с собой оливки и вино. Они сняли весь процесс на видео, а потом долго смеялись, до да колик в животе, глядя, как почёсывая затылки, Собирали, разбирали и снова собирали конструкцию, пока Фиби ползала под тентом. Сейчас не было ни вина, чтобы взбодриться, ни Фиби, чтобы поднять настроение. Наконец им удалось соединить дуги и закрепить колышками тент. Здесь они проведут ночь. Хелена занялась обустройством своего спального места внутри. Расстелила коврик, спальный мешок, разложила по карманам палатки свои принадлежности, а Мэгги, ступая босыми ногами по мягкой упругой траве, пошла к реке. Солнечные лучи струились по её поверхности и играли золотистыми бликами, то показывая, то пряча под толщей прозрачной воды разноцветные камни. Мэнги сняла брюки, стараясь не смотреть на свои розовые, испещренные ямочками бёдра, стянула через голову мокрый от пота топ, осторожно сделала один шаг и испытала блаженство от прикосновения ледяной воды. Однако, пометуя о передряге, в которую попала Хелена, решила глубоко не заходить. Полоснула подмышки и заднюю часть шеи, чтобы смыть накопившуюся за день усталость. От холода по коже побежали мурашки. Поднявшись на берег, маги села на траву и подставила лицо солнцу. Закрыв глаза, она с наслаждением прислушивалась к каждому звуку, успокаивающему журчанию реки, доносящимся голосам лисы Джонни, которые возились с палаткой, пронзительным криком птиц, нашедших пристанище в кронах деревьев. и вдруг раздался лёгкий всплеск, словно что-то со свистом разрезало воздух и плюхнулось в воду. Мэгги открыла глаза. Она рассчитывала увидеть птицу или застать запусканием блинчиков подруг Однако Хелена по-прежнему сидела в своей палатке, а Лис и Джонни мучились со своей. Звук доносился с дальнего берега. Мэгги озадаченно огляделась по сторонам и обратила внимание на рассекающую поверхность воды ручеёк. Сбитая с толку, она присмотрелась получше. Ручеёк двигался против течения. Длинная тонкая нить, дрожа на солнце, то появлялась, то терялась в золотистых бликах. Её присутствие выдавали стекающие с неё капли воды. Мэгги осенила. Это же леска! Проследив глазами вдоль лески, она заметила на противоположном берегу в кустах фигуру мужчины. На мужчине были тёмно-зелёные брюки, рубашка в клетку и прикрывающая половину лица кепка. Мэгги сразу узнала его, потому что видела в приюте Вильгельм. Он смотрел на Аводу, однако наверняка заметил и её. Заметил их всех. Трудно было не услышать нарушающие тишину крики и не увидеть цветные вкрапления в зелени пейзажа. Получается, он уже сидел здесь, когда они появились, и всё это время молча наблюдал за ними». Мэгги стала не по себе. Крючок упал в воду, всего в паре метров от неё. А если бы он её зацепил? Она представила, как острый металл вонзается в шею, цепляет и рвёт кожу. «Эй!» — громко крикнула Мэгги, предупреждая Вильгельма о своём присутствии. «Я здесь, я тебя вижу!» Вильгельм медленно поднял на неё глаза. У его ног лежала собака, уткнувшись мордой в лапы. «Это же Вильгельм!» — прошептала лис которая вместе с Джонни в этот момент подошла к Мэгги. Он меня только что чуть крючком не зацепил, пока я тут мылась. Как-то жутковато его здесь видеть». «Вообще-то он говорил, что пойдет по этому маршруту на рыбалку», — вспомнила Лис. Мэгги обхватила себя руками и поежилась. Их уединение было нарушено. «Он собирается уходить», — прошептала Джонни. Мужчина с невозмутимым видом скрутил леску и положил удочку в свой полупустой мешок. Даже не посмотрев в их сторону, он взвалил рюкзак на плечи и зашагал на восток в сторону леса. Пёс не отставал ни на шаг. Растворяющаяся в лучах заходящего солнца одинокая фигура выглядела зловеще. «Куда он пошёл?» — прошептала Джонни. «Там тропы нет», — тихо произнесла лис. Девушки молча смотрели вслед Вильгельму, пока его не поглотила лесная чаща.